Глава девятая из дневника о л е в о й лагерь п я т о декабря мы сменили позицию. Наш БТР поставили в к о п о н е р на окопах первой роты, где вскоре мне довелось лицезреть грандиозное зрелище. Эта позиция очень выгодная, поскольку в обзор попадают сразу два населенных пункта, а мы находимся почти посередине.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 Там я видел много танков, но те танки стреляли куда-то в поле, и их мишени даже видно не было. Так ничего особенного, такое в кино часто показывают, а вот это зрелище м н о г о г о стоит. Сделал два залпа, этот танк уехал, как ни в чем не бывало. Зачем стрелял и в кого, в общем, кого бы я не спрашивал, никто не знает. А кто-то даже сказал, к а ж д о м танке Должна быть какая-то загадка. Я не знаю, к чему это было сказано, но думаю, что эта фраза не лишена смысла. Дело в том, что все з д е ш н и е танки о б ш е н ы железными коробками, в которых должен находиться пластид. В общем, взрывчатка, такая своеобразная активная защита брони от снарядов и к у м л у т и в н ы х гранат. При попадании в пластид граната должна взорваться еще до того, как достигнет броню. Внешне он напоминает чем-то обыкновенный пластилин, и ему можно придать любую форму. При желании пластит можно затолкать даже в тюбик от зубной пасты. И это гутаперчивое свойство придает ему особую ценность и авторитет среди прочих взрывчатых веществ. И поэтому, насколько мне известно, л ь в и н а я доля коробок на танках просто-напросто пуста. Пластит уходит налево по и з в е с т н о какому назначению.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 ы выехать не смогли. Оказывается, н а ш е м б т р е работают только два моста, первый и четвертый. Минут десять рыли колесами дно к а п а н и р а но не сдвинулись с места хотя бы на метр. Пытались цепляться к шишиге, но все без результатов. И только после обеда з а м п о т е х выпросил нам в подмогу другой БТР из дивизии. Без жертв не обошлось. Лопнул трос, да еще в тот самый момент, когда наш бтр уже наполовину в ы п а л со своей ямы. А водил а бтр спасителя ударился жалом о край люка и сломал себе зуб. Мы даже и не подозревали, что в нашей к о л а м а г е всего два рабочих моста. В п е р в у ю раз п у т и ц у мы от позиции никуда не ездили. Ну так отлучались, но только по малой нужде. А в к а п о н и р вообще не заезжали. Колеса крутятся, да и ладно, а сколько мостов работает, не видно. Да, правильно. По сухому грунту он носится будь здоров, а под дождем как корова на льду. Я даже не знаю, что нам теперь делать. Чувствую, хопнем еще немало г о р я 7 д е к а б р я Первая потеря б о й ц а в батальоне. Один недолго к с о т о р о й роты, по-другому не назовешь. На блокпосту решил разобрать им д о з ы н ы й патрон от КПВТ.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 Поэтому просто подойти и взять какой-нибудь боеприпас не получится. Скорее всего, он в ы м е н и л его на блокпосту, у тамошних бытарщиков или спер в каком-нибудь другом месте. А нам теперь приходится делать ревизию боеприпасов. д е в я т декабря холод, холод просто собачий. И я не думал, что в этих краях может быть так холодно.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 Вернули обратно на п о з и ц и ю второй роты подальше от глаз. И так как мы не можем выезжать в сопровождение, солярку нам не дают. Теперь считаем каждый литр топлива. К у ж в с о ночью приходится по пять раз за ночь вылезать на улицу, чтобы п о с с а т ь Кажется, что только согреешься и закимаришь, а тут опять начинаются позывы мочевого пузыря. А потом еще и л ю к примерзает, да так, что ногами приходится выбивать. Воды захочешь попить, возьмешь бутылку, а там лед. За последнее время мы здорово переругались все. Никто не хочет ночевать в б а т ы р е р живем с я в палатку. Лучше в шами обзавестись, чем мерзнуть в этой груди железа. Спорили и ругались, но все-таки договорились, что в батарее будем ночевать по двое и по очереди. Теперь каждую третью ночь я сплю в палатке. Здесь теплее, буржуйка всю ночь топится, а к у т р у в с я роже от сажи ч е р н о й становится. с а ж й пропитала с ь всю одежда, постельное белье, легкие и к о ж и Такое ощущение, что она не отмывается, не отстирывается. Но Гарри копать по сравнению со шами небо и земля что ли? В общем, я даже не знаю, с чем их и как сравнить. Что из них небо, а что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 о в о р о т н и ч к а и бросили на стол. Мне показалось, что она зашевелилась. Кто-то от нечего делать пересчитал на ней всех бэттеров. Оказалось, что их там было больших, средних и маленьких 57 штук. Как будет с нашей чудотехникой, еще не знаем. Одни говорят, что это редукторы полетели, а Андрюха Рыкин заявил, что накрылась какая-то планетарная шестерня. В общем-то в технике я п р о ф и н Для меня что планетарная, что космическая шестерня или там астрономический редуктор, все едино. Я знаю одно: нужно что-то делать. Я за мотеху п все уши прожужжал, а он только руками разводит. В п о и с как я? Только и говорит он. Дивизия не дает, и ПТР в а ш нигде не числится, а на свалку автопарка меня не пускают. А там точно можно что-нибудь свиснуть. Да не только для вашего в т р Там запчастей ого! г о Из-за этого гребаного холода и с Капена даже в шахматы не играем. Я счет забыл, но Капен-то помнит, я точно знаю. Он не отстанет от меня, пока не поведет счете. Скоро произойдет смена офицеров. На днях должно приехать новое мясо. Наш взводный уже и з в е л с я весь от тоски.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 Он часами может рассказывать о разных видах сварочной работы. Вот с Андрюхой Рыкиным они нашли друг друга. Он у нас тоже вышел из клуба о чумелой ручки. с я д у т рядышком около печки и как л у б к и воркуют. Андрюх, Андрюх, а ты аргоном варил? Знаешь, как классно. Шупчик такой ровненький получается. Не, не варил товарищ л е т е н н т Ну пойдешь на дембель и обязательно попробуй, обязательно попробуй, попробуй. Вообще-то практически каждый офицер у нас это индивидум. у В а м п о т е к к примеру, прошлом танкист, а мой тульский взводный был когда-то ветеринаром или за техником, я точно не знаю. Он некоторое время в п р а п о р с к о й должности на подсобном хозяйстве крутил хвосты поросятам, а потом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 с е д и н о й на висках майоров и подполковников приходилось слышать примерно такое: "Товарищ майор, сколько раз я делал вам замечание по поводу ношения форменного обмундирования вашим личным составом? Вы командир батальона или нет?" Срываясь на виск, кричал какой-нибудь лейтенант, занимавший не по годам и выслуге лет высокую должность. К примеру заместителя полка по финансам или по тылу. Сколько это будет продолжаться? Я вас спрашиваю, а? в И н о в а т товарищ лейтенант, все будет исправлено. Играя ж е л о а к а м и на скулах, с к р и п е л в ответ майор. Вы мне об этом на каждом разводе говорите. И что? д е результаты. в И н о в а т справимся. Конечно. Не все старые офицеры робели и вытирали под солба, когда их дрючили молодые лейтенанты. Далеко не все были случаи, когда и до серьезных конфликтов доходило, а некоторым, особо ярым лейтенантам рога потом пообломали и вовсе. 14 д е к а б р я Несколько дней назад з а м п о т е х откуда-то припер р е д у к т о р к нашему б т а р у и с таким деловым тоном стал утверждать, что он новый. р ж а в ч и н о й покрылся из-за того, что долго на складе валялся. Нам, конечно, было все равно, старый или новый, лишь бы работал. И вот уже несколько дней занимаемся ремонтом, живем в палатке, о б е т ы рядышком с т о и т ночью по очереди прогреваем. р е д у к т о р разобрали зря. Рыкин оказался прав, не работает космическая шестерня. Благо, что замотех. п Редуктор приволок вместе с половиной моста, и как раз в этой половине нашлась необходимая нам шестеренка. Мы практически завершили ее установку, и если бы не вши бродящие просторы наших штанов, то, возможно, работу бы уже давно сделали. Честно говоря, я не знаю, что лучше: вши или холод. Закончим ремонт, и нам опять придется жить б т ы л е а на улице, как известно, мороз, а солярки По-прежнему нет. 17 декабря. Вчера вечером чехи обстреляли колону н и наш блокпост. Ночью снова началась стрельба, и мой расчет подняли, чтобы мы отвезли гансов на блокпост для усиления. Выехали в самый разгар перестрелки, а когда приехали и тоже собрались пострелять, то оказалось, что крышка прицела п р и м е р з л а Нужно было кому-то вылезти из люка и с к о в о р н у т ь ее отверткой.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 Когда бт р остановился, я вместе с к а п н о м сидел наверху, то есть на броне. Вокруг была кромешная темнота. Радиостанция, как известно, не работала, а до батальона было еще далеко. Что случилось? – крикнул я пискарю сверху. Чего встали? Не е д е т с к р и в и л с я он в ответ. Как не едет? Не еди и все, бачишь, все работает, а чего не еди не знаю. При этом Пискарь стал демонстративно дергать рычаг коробки передач и давить на все педали. Мистика какая-то. Двигатель работал как обычно, оцепление с трансмиссией даже м а л о м а л ь с к о г о не было. Не еди и все, т о х о ч е ш ь делай, не унимался Пискарь. В этот момент я еще подумал, что не только я один осознаю, в какое плачевное положение мы попали, но, к счастью, обосраться по-настоящему мы не успели. Я сел на место пискаря и вскоре выяснилось, что рычаг р а з д а т о ч н о й коробки передач стоит в нейтральном положении. По прибытии в батальон я провел н а с т о я щ е е р а с с л е д о в а н и е с о с л е д с т в е н н ы м э к с п е р и м е н т о м Но так до конца не выяснил, как рычаг на раздатке смог переключиться с повышенной скорости и стать н е й т р а л ь н о е п о л о ж е н и е Были две основные версии. Первая: п и с к а р ь зацепил рычаг с в о и м овчиным тулупом и случайно переключил его. Согласно второй версии, случившемся также виноват п и с к а р ь так как мне кажется, что он сам для прикола включил нейтралку. Ничего, я еще доберусь до истины. и выведу п е с к а р я на чистую воду. Я думаю, что такой случай еще не раз п о в е р н е т с я Утром снова начался обстрел блокпоста, и батальон загнали в окопы. Мы в это время ковырялись в движке бутылера и крутились около нашей палатки. Правда, этим ковырянием (кавычках) мы занимались недолго. Около нас со свистом, вернее, с жужжанием Пролетела пуля. Видимо, она была в ж е н и з л е т е И прежде чем мы осознали опасность п р о и с ш е д ш е г о около б т е р а уже никого не было. В одну секунду мы оказались у палатки. По б а т а л ь о н у пошел слух, что два пацана адонца с той самой колонны, которую обстреляли на блокпосту, попали в плен, а захватившие их чехи выдвинули какие-то требования. Однако наш к о м д и в заявил, что если они не отпустят пацанов, то будет хана всем деревням в округе. Полагаю, что на наших позициях мы скоро увидим уже знакомый нам танк. И в этот раз ферма и в о д о н а п о р н о й б а ш н е й д е р е в н и возможно уже не отделаются. Мне кажется, что плен это самое страшное, что может здесь случиться, хуже, чем увечье или смерть. Один б т р е щ и к тот самый, что вытаскивал нас из к а п о н е р а Рассказывал разные страсти, какие чехи делают с нашими пленными. 21 д е к а б р я власть сменилась, приехали новые шакалы и стали устраивать свои порядки. Появились разводы, построения в столовую и вечерние поверки. Один придурок даже предложил проводить зарядку, но благо к нему никто не прислушался. Старая смена офицеров быстренько собралась и смоталась. не успел толком попрощаться. Однако уехали не все, остался за мотех п и еще пару человек из рот. Вчера у нас был небольшой праздник, отмечали годовщину службы, раздобыли пару бутылок водки, а Белов приволок со склада всякие вкусности: ну шпроты там, кильку в томате и, конечно, сгущенку. Сгущенка со шпротами это круто. В небольшой компании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 БТР стал м а с л о литрами жрать, и мы решили, что прогорели прокладки. з а м п о т е х молодец, за два дня достал новый комплект. Я было начал вместе с п е с к а р е м ковыряться, но это дело быстро мне надоело. Зябко и холодно, да и не моё это. В общем, махнул с я я с Рыкиным на дежурство по взводу, и теперь дежурю. А Андрюха на улице у б и ж к е колупается. п е с к а р и ему ключи п о д а е т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 даю столько одному, что когда он вырвется вперед, то найдет тысячу причин, чтобы больше не играть со мной. Сейчас счет 37-34 В м о ю пользу, хотя вчера до ничья оставалось всего одно очко. 29 д е декабря в батальоне нашлась альтернатива водки, а если быть точнее, то она нашлась в нашем автопарке. И эта альтернатива Ни что иное, как обыкновенный клей для резины. Этого клея сначала было, но ну, просто завались в каждой аптечке по тюбику как минимум. Никому не нужен был, а сейчас клей стал дефицитным. Я тоже попробовал дышать клеем два раза, но мои галюны были какими-то замороченными, и я бы даже сказал жуткими. Первый раз я попал в прострацию. Сложилось впечатление, что я один о д и н о е н и к завис где-то во вселенной и каждое мое слово повторялось т р и л е н н ы м э х о м а между словами было расстояние в вечность. в Во второй раз эта вечность тронула меня еще сильнее. В общем, это занятие мне не понравилось.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 И под предлогом Дембеля я на их месте оказаться не хотел бы. Лучше свой срок так отслужить, и в п л е н ы не попадать. Что такое суточное дежурство п о р о т е в казарме? Это с у е т а присмене дежурства, постоянное в о р ч а н и е р о т н о г о и в о б д н е в а л ь н о г о д е ж у р н о й п о р о т е на выход. А вот дежурство по палатке или по взводу, не знаю, как назвать.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 И з а с т у к а е т кого-нибудь с пакетом на голове. н а б д а т е л ь н о с н е в а л ь н о г о надежды нет, так как с него взятки гладкие, а дежурного запросто могут в яму у п е ч ь Иногда ночью на дежурстве, когда все спят, приходится за печкой приглядывать. О чем во сне только не говорят. Некоторые стонут или зовут маму вместе с любимой в предачу, другие же издают невнятное бормотание, а потом с кем-то ругаются во сне.